Глава 21. Олег, успокойся, мы найдем ее. Первый раз за сегодня пытаюсь поддержать друга. Обычно это происходит около трех раз в день. Дэн начинает названивать детективу, Элис сам куда-нибудь заезжает, пытается выяснить и, не получив результатов, впадает в панику или самоедство. А будет ли она жива к тому времени? Прозвучал его любимый вопрос. В ближайшие лет пятьдесят точно. А дальше от образа жизни. Ты что, не понимаешь, о чем я? Вот уже перебивает и орет. Полю похитили. Держит в заложниках. А может и рабство. Последнее слово прошептал страшным голосом. Перестань сочинять сюжеты. Не все такие похитители, которые дают возможность поболтать по телефону с друзьями. Вчера она звонила и со слов Гоши даже шутила. «Это специально так. ее заставляют», – уверенным тоном заявил страдающий сыщик. разговаривать с Гушей? Он что, национальный шпион?» Захотелось посоветовать другу выпить успокаивающий в виде стаканчика крепкого напитка. Вспомнил о прошлых запоях и передумал. «Всё, хватит себя накручивать. Версия детектива самая обоснованно правильная. Полина скрывается и работает». А друзьям не говорит по той же причине. «Спасибо за поддержку, друг». Немного успокоившимся голосом пробормотал Дэн и, попрощавшись, отключился. Версию о похитителях отметаю сразу. Если бы мы тогда реально держали полю с такой целью, о разговорах не было бы и речи. Возможно, только вначале заставить озвучить то, что нам надо. Главная цель ее пребывания в доме с первого дня была связана с защитой от Арама. И только на втором месте надежда на версию Генки о раздвоении. Есть, конечно, еще один вариант. Вдруг НАТО опять что-нибудь свистнуло. Но мне не хочется в это верить. Всю неделю после отъезда дикарки вспоминаю о ней. В памяти всплывают те ее рассказы о детстве. Становится жалко, хочется помочь. Перед глазами стоит личико с прожженными жизнью глазами. Все ее повадки, резкие, агрессивные, в чем-то детские... Вижу, как защитную реакцию. Но в то же время хочется отлупить. Заставить нормально слушать. Не отдергивать руку. Пребывая в запутанных мыслях, припарковался возле базара. Специально не ехал. Вспомнил на свою голову и машину занесло в эти края. И что дальше? Спросил сам себя, вылезая из тепленького салона в зимний холод. «Гляну хотя бы, обманул или нет. А там видно будет». Вошел вкрытый павильон, ее нет. Проследовал дальше по рядам с одеждой, миновал рыбу и понял, что среди овощей и фруктов гуляю. Почувствовал, как морозный ветер начинает потихоньку приставать ко мне. И еще и снег сыпал такой колючий, мелкий, словно крупой из пушек стреляли. Немногочисленные покупатели прикрывали глаза или щурились. Чего, спрашивается, мне в клубе не сиделось. Вспомнил о своем теплом, уютном кабинете, который по щелчку приносит кофе. Не доходя до середины ряда, обратил внимание на пританцовывающую девушку за прилавком. Все-таки не обманула. Приблизился к знакомой румяной продавщице, которая в своей белой шапке и длинной дутой курточке с мехом на капюшоне напоминала Снегурку из сказки. Вначале она не обратила на меня внимания, растирая замерзшие ладошки в перчатках друг о друга. «Здравствуйте, девушка!» «Апельсинов взвести? Килограммчик!» Обратился к чуду с красным носом. «Ты?» — выпучил на меня свои карие бездонные глазки базарная снегурочка. «Да, это я, Дед Мороз. Приехал проведать тебя, моя внученька. Шел бы ты, дедуля, в супермаркет, а то замерзнешь тут». Заметно занервничала и отвернулась, то ли засмущалась, то ли вправду напряглась. на ты! «Ты чего такая злая? Не ожидала увидеть». «Ты не приехал бы сюда просто так», — ответила, не поворачиваясь. «Все, исправляюсь. Магазином от меня бойкот. Теперь только на рынок. Одна дорога за провизией». «Хватит уже из себя клоуна строить», — схватила кулечек, быстро набросала туда апельсины и протянула мне. «Вот, держи и шагай отсюда. Можешь даже не платить за них». Ой, как вы щедры, просто нет слов. А может еще денег дадите и жить с собой возьмете? В ответ получил от нее фигу в синих перчатках. Чего он трется там так долго? Нагнать? заорала бабка с фляжкой в руках, стоявшая напротив. Да вроде приличный крендель. Годи ты, ответила ей тоже громко женщина с соседнего места. Обернулся и понял, за мной следят. Покупателей немного, и поэтому все пристально рассматривают нас. Сразу видно сплоченный коллектив. Тут и получить недолго, если что». «Все в порядке, он уже уходит», – ответила имнатка, и красноречиво посмотрела на меня. «Не закрывайте прилавок, мужчина, а то всех покупателей разгоните». «Ах, так значит, хорошо». Психанул и начал отходить. Вдруг увидел здоровенного мужика в тулупе и большой меховой шапке. Он спокойно зашел за прилавок, обратился к дикарке, и она стала ему тихо и вежливо что-то объяснять. Что за фигня? Кто этот чувак? Нет, так просто теперь не уйду. Как только открыл рот, пришла мысль. Какое твое дело? На мои мысли слова редко догоняют. Поэтому спросил: Ната, кто он тебе? Муж! Выдала с вызовом, хитро скосив глаза. «Ага, так и поверил. Мужчина, вы и кто? Пока не разберусь, не уйду. Откуда-то поднялась во мне злость на них обоих, особенно на мужика. Начальник, я ей. Жаловаться хочешь?» Ответил он, обернувшись ко мне. «Очень даже хочу. Поучили бы правилам торговли свою подчиненную, а то грубит покупателям». Не то чтобы я хотел настучать, но разозлила меня мелкая конкретно. Разве нельзя нормально разговаривать? В доме не сразу, но получалось найти контакт. А тут неделю не виделись и такое. Что ж ты жестокий такой, а? Посмотри, какая маленькая, худенькая, на морозе стоит. Взял бы и купил побольше. Помочь продать? Так нет же, жаловаться. Скинул он руки и плюнул себе под ноги. «Золотые слова, Джамальчик!» Полезла к нему обниматься тетка по соседству. «Что он там сказал, Танюха? Я не расслышала!» Опять заорала бабка. И женщина поспешила к ней все пересказать. Мне и так было не по себе при виде замерзшего волчонка, но ее агрессия отбивала почти всю жалость. Сейчас устыдился. И, недолго думая, предложил начальнику выход из положения. «Послушайте, если я все фрукты с прилавка куплю, вы отпустите ее со мной?» «Конечно, дорогой. Какие вопросы?» Тут же расплылась улыбка на лице торговца. «Я против», — скрестила руки на груди дикарка. «С ним никуда не пойду». «Ой, женщины, все вам не так», — покачал головой начальник. Схватил пакеты и ловко побросал туда весь товар с поддонов. «Джамал!» «Ты меня что, с фруктами в придачу продаешь?» Завелась явно настроенная против такого расклада Натка. «Иди давай отсюда, а то до весны без выходных останешься». Вытолкал ее прямо на проход добрый начальник. Ната поджала губы и бросила на меня прищуренный взгляд из серии «Но ты козел». Не обращая внимания на дикарку, подхватил пакеты и, пропуская ее вперед, двинулся в путь. «Натаха, не ссы! Если что, дашь по носу!» Выдала напутственное слово бабка и помахала нам фляжкой. По дороге до парковки меня посетили сразу две основные мысли. «Наверное, я все-таки придурок. Уже только потому, что приперся сюда. На кой мне сдалась дикая девчонка? Самое интересное, что и я ей нужен как козе баян. Так какого тогда иду с ней?» Другое направление логики подсказывало обратное. «Олег!» Ты же любишь разнообразие. Вот оно. Да я на базаре только что больше адреналина получил, чем от сюрпризов Кары. Учитывая, что до нее почти все были похожего кукольного типа, с разным цветом волос разве что. И тут идет рядом мелкая, худющая, злюка к тому же. Пора мне свой азартный пыл умерить, а то скоро к бездомным приставать начну, в надежде получить порцию экстрима. Приблизились к машине, стоит, мнется, смотрит под ноги. «Спасибо за крупную покупку. Можно я домой пойду?» Уловил в ее голосе жалобные нотки. «Зачем я тогда откуп заплатил?» Спросила робевшую девушку. «Откуда я знаю? Разве просил у тебя?» Тон тут же изменился, и она опять превратилась в дикарку, сверкнув глазищами. Ната села в машину живо. «Поможешь свою продукцию пристроить». Чётко поставил на место, чтобы пресечь дальнейшее препирательство волчонка. Достал уже командовать. Зло прошипело, но всё же повиновалось. Открыл ей дверь, фыркнув, она запрыгнула. При этом стараясь не встречаться со мной взглядом, тронулся с места в знакомом направлении. «Куда и что пристраивать мне в принципе думать не нужно». Поэтому помчал, насколько позволяла обледеневшая местами дорога. Ты можешь нормально объяснить, что тебя беспокоит. Не выдержал и принялся допытываться. Я реально не понимал причину такого нежелания общаться со мной и хотел для себя выяснить, чтоб ночью уснуть. А то бурный размышлизм скоро меня доконает. С тобой бы согласилась поехать с радостью. Почему ты приехал ко мне, а не красавица какой-нибудь? Глядя в окно, выдала Натка. «Похоже, приближаемся к главной причине. А ты и есть красавица», ответил, едва сдерживая смех. «Нет, ну, в самом деле, что у девок в голове? Ната, конечно, не похожа на мой кукольный типаж, но и и не назовешь. Если бы она сделала все те процедуры, что и кара, макияж, укладку, надела красивую одежду, то куклы тогда курили бы в сторонке». Раньше не встречал даже близко похожего типажа, за исключением Полины. Только в поле мне не хватало глубины, характера, яркости, что ли. Никогда не видел, чтобы сестра Наты так смотрела. Казалось бы, почти одинаковые глаза, робость, страх, приветливость и нежность обращения к Дэну обычно мелькали у поле. А меня притягивал жгучий бездонный взгляд, полный решимости с примесью горечи. которая плескалась на глубине безумно красивый глаз. Жаль только, редко удостаиваясь счастье, чтоб посмотрела на меня. Обычно в пол или окно ей интереснее. Мало того, что придурок, так еще и слепой. Огрызнулась она на меня. Вот вам и глубина с характером. Девочка, следи за разговором. Придав серьезности голосу, сделал замечание, совсем молодежь оборзела. «Прости», «Плохо контролирую речь, когда нервничаю или злюсь». «Даже удивило меня своим извинением и непредсказуемостью». «А пора бы!» Подростковый возраст остался в прошлом, включил воспитателя. «Хотелось бы и мне так думать». Тихонько прошептала, сжав кулаки в замок, и протяжно вздохнула. Пожалела последней фразе, которой я напомнила ее прошлой жизни. Унатый переходный возраст затянулся и вылился в жизненный опыт преследующие не самыми лучшими воспоминаниями. С целью замять неловкий момент решил вернуться к озвученной ранее причине. «Пойми, если я приехал к тебе, значит так надо. Хватит уже принижать себя. Смотреть почаще в зеркало». В результате малышка, когда она не бросается на меня и не злится, хочется именно так ее назвать, откинула зеркало сверху над пассажирским креслом. Посмотрела, сейкнула, Застонала, И захлопнула его обратно. «На, ты придираешься, перестань». Что и там не понравилось? Вроде все нормально. Лицо с мороза у всех румяное. Женщина одним словом. «Все, проехали. Скорее домой хочу». «А что там ждет тебя такого интересного?» Выпалил, не подумав. «Там...» Вспоминая, наморщила лобик. «Не твое дело. Мне спокойно там, ясно?» поджала губы и совсем вжалась в окно, показывая «разговор закрыт». «Ага, куда уж яснее». Сдержался от готовых сорваться с языка приколов. Представил, как, возможно, в будущем ее будут ждать дома муж и дети. Стал не по себе от этих странных мыслей. Хорошо, что уже подъехали к воротам, а то бы еще и внуков представил. «Выходи, на место прибыли». Открыл ее дверь, хотел помочь, но меня проигнорировали. И волчонок выскочила, продолжая продолжает дуться. То ли на меня, то ли на зеркало. «Куда ты притащил меня?» «Что это уже за дом?» «Отвези обратно». Опять включила дикарку. «С ума сойти можно от ее выбрыков». Приблизился к ней и наклонился к уровню ее глаз. Ната успокоилась и взяла себя в руки. «Если начнешь детей пугать своим поведением, пеняй на себя». «Каких еще детей?» Спросила, еле слышно от неожиданности, немного отступив назад, которые всегда рады знакомым и незнакомым гостям. Среди них есть маленькие и постарше, спокойные и шумные, веселые и грустные, общительные и молчуны самые лучшие малыши и самые одинокие, не по своей воле, повзрослевшие люди. Заметил расширившиеся в удивлении глазки. «Это детский дом». «Если ты еще не догадалась». Открыл багажник, достал оттуда кучу пакетов и повернулся. Ната стояла на том же месте, напряженно вглядываясь в окна. Пойдем, откроешь мне двери». Обратился к ней, и она послушно последовала за мной. Вот здесь, в этих самых стенах, и прошли мои школьные годы. Много приятных воспоминаний и сожалений осталось в моем сердце. Казалось бы, тот же двор, через который мы идем. Только деревья стали выше, самодельные лавочки поменяли на новые. Сбоку здания красуется новая площадка, купленная нами два года назад. Как и раньше, беседки разукрашены разноцветными красками с множеством надписей и разных имен. Все годы, проведенные здесь, я вспоминал своих родителей и врачей. Представлял самолет, который упал в океан из спасенных пассажиров где-нибудь на тропическом острове. География стала моим любимым предметом в школе. Ведь мне нужно было спланировать свое большое путешествие и найти тот самый остров, где так давно ждут меня мама и папа. Олежек, здравствуй, мой хороший. Только вошли и сразу встретили мою воспитательницу. Здрасте, Ольга Семеновна. Обнял свою вторую маму. Фрукты привезли малышам. Сейчас на кухню отнесу. «Погоди, не спеши, а с девушкой познакомить». Чуть не забыла Волчонке. Стоит тихонько, поглядывает. Всегда бы так. Только хотел сам представить их друг другу. «Наталья!» Опередила на меня и приветливо улыбнулась Ольге Семеновне. «Дело в том, что я в первый раз сюда девушку привел. Представляю, какие теперь разговоры начнутся. Мы с Дэном регулярно наведываемся, привозим еду и одежду к праздникам игрушки. Оплачиваем ремонтные работы и новую мебель. Принято называть такую помощь спонсорство, только для нас значимость гораздо больше, ведь мы сами прошли эту школу жизни. Иди пока на кухню, мальчик, а мы с надочкой к детям сходим, а то тишина подозрительная, небось, шкодничают проказники. Немного засомневался оставлять ее без присмотра, да еще к детям пускать. А потом вспомнил, что для Ольги Семёновны все дети независимо от возраста. И успокоился. Да и что там может произойти? Посидит тихонько на стуле, подождет Встретился на кухне с уже хорошо знакомыми для меня сотрудниками. все оставил, поболтали немного. И отправился обратно. вошел в группу и приостановился от удивления. Ната сидела в центре, окружённая детишками, и читала им сказку. На коленях у нее примостилась маленькая девочка, которую она поглаживала по головке. Иногда у малышей по ходу чтения возникали вопросы, и Ната старалась им все доступно объяснить. Настолько гармонично и правильно смотрелась она с детьми, что мне сложно было оторвать взгляд. Почувствовал, как что-то теплое разлилось в груди и... и тронуло меня в самое сердце. Узнав Нату с совсем другой стороны, «Мне сложно будет опять видеть в ней ту Декарку. Сейчас передо мною трогательная, нежная и очень сильная девушка. Не знаю, как служится жизнь дальше. Только сегодня наша встреча не будет последней. Что бы она ни говорила». До обеда мы еще поиграли с ребятами. Ната с девочками рисовала, играла в куклы. А я с мальчишками собирала с конструктора роботов и тачки. Время пролетело быстро. и ребятам нужно было отправляться в столовую. Девчонки еле отлипли от НАТЫ, а та, самая маленькая, даже расплакалась. Ольга Семёновна пообещала им, что мы еще придем, и они успокоились. В молчании вышли и остановились возле машины. Встряхнулся от воспоминаний и понял, что малышка замкнулась в себе, глядя в одну точку болезненным тяжелым взглядом. «Что с тобой?» Спросил, но ответа не последовало. Натусь, не молчи!» Взял за руку, тут же почувствовал сопротивление, но удержал и притянул к себе. «Они все такие маленькие и хорошие?» «Конечно, они же дети!» Ответил ей, прижимая к себе и поглаживая по волосам, так, как она недавно делала маленькой девочке. «Представляешь, а я и не думала, что смогу так поладить с детьми!» Раньше казалось, все, что связано с малышами, не для меня. Детишек в таком возрасте не обманешь. Они приняли тебя намного больше, чем ты сама себя. В отличие от самой Наты, не сомневаюсь в том, что она станет прекрасной мамой. Никогда не забуду этот день, прошептала Ната, тяжело вздыхая. А самую маленькую зовут Аринка, и я уже скучаю по ней. Заметил застывшие слезы в грустных глазах. «Привезу еще сюда. Не переживай. Встретишься ты со своей любимицей». Почувствовал, как она расслабилась после моих слов. Не удержался и прикоснулся губами к нежной щеке девушки. Сразу ощутил напряжение с ее стороны, и она, пригнувшись, выскользнула из кольца моих рук. «Приручать волчонка придется ох, как долго!» Только сдаваться уж точно не в моих правилах. Отъехал отставшего родным мне дома и прикинул, куда дальше отвести чудо. Пора бы отправить домой. Да и на работе скоро хватится меня. Дэн отмажет, конечно, перед Яром, но все-таки дружба дружбой, а служба-службой. Повернулся в сторону своей спутницы и понял, пока не накормлю волчонка, никуда не отпущу. Быстро перестроился в левый ряд и взял направление в сторону уютного ресторанчика, в котором часто бываю. Подъехал ко входу, припарковался и обратился к Нате. «Приехали. Выходи, малышка». «Куда на этот раз?» «Перекусить в ресторане, который перед тобой». Указал ей на вывеску впереди. «Надеюсь, ты не против? А то я уже проголодался». «Конечно, не против. Иди, я здесь подожду». Заерзала на сиденье с целью сесться поудобнее и прикрыла глаза. Нато, ты идешь со мной. Не зли голодного мужчину. Голос сам собой начал повышаться: Ну и как с ней себя вести? По-хорошему или сразу по-плохому, чтоб время не терять? Нет, я остаюсь, выдала четкий ответ и тут же добавила: А тебе приятного аппетита! Не стыдно будет, когда выволоку из салона и отшлепаю возле входа. Роль добренького пришлось менять, вывела конкретно. «А тебе, когда стану кричать и звать на помощь?» Повернулась и с вызовом пронзила жгучим взглядом. Крыть на это было нечем. Еще могут патрульные загрести из-за капризной девчонки. «Ладно», — решил уступить. «В таком случае объясни свой отказ». «Я не хожу в таком виде по ресторанам», — спокойно ответила и уставилась вниз на руки, сложенные на коленях. Ещё раз присмотрелся к ее одежде. На ногах хуги, штаны дутые и под курткой простой голубой свитер. По мне, так в обеденное время можно и в этом зайти. Ничего страшного. Тем более, как спутница постоянного клиента, неудобства она точно не ощутит. Персонал в заведении лучший в плане обслуживания. Даже хотел как-то наших официантов привести, опыт перенять. А потом вспомнил специфику клубной работы и понял, что они еще неплохо справляются. Только нам нужно принимать уже решение, а то время тикает. Что ты можешь предложить? Спрашиваю, не знаю, чего от нее ждать. Отвези меня домой, опять заладила. Глянул грозно, видимо, поняла, что не прокатила, и выдала второй вариант: Тогда давай в пиццерию или заведение быстрого питания. Сегодня будет, по-твоему, но в следующий раз не отвертишься. Завел машину и тронулся в обратном направлении. «Не поняла, что значит фраза про следующий раз!» Настороженным голосом пробормотала Ната. «Это значит встреча не за горами!» Повернулся и подмигнул выпученным глазком. «Пипец!» Прошептала и отвернулась, переваривая информацию. Припарковался возле студенческого кафе быстрого питания. Заняли столик, и я сходил за обедом, который состоял из гамбургеров, картошки фри, соусов к ней... И салата в контейнере. В подарок к наборам полагался кофе. Получилась мечта диетолога. С уговорами иногда можно расслабиться. Отнес поднос к нашему столику. Дело в том, что у меня пунктик на здоровом питании и спорте. В последнее время посещаю только тренажерку, а раньше серьезно развивался в среде единоборств, осваивая различные виды, сравнивая преимущества и недостатки. Именно заслуги в этой сфере позволили мне работать после детдома, вначале сторожем, а потом телохранителем у местного авторитета. Впоследствии работал начальником охраны и в той же должности перешел потом в клуб. «Ты любишь такую еду?» – спросил девушку, глядя на то, как она набросилась на картошку с гамбургером. «Да, очень вкусно», – уплетая за обе щеки, сообщила маленькая обжора. Недолго думая, сходил за добавкой для нее. Пусть ребенок наестся, а то худышка такая, видно даже, как одежда висит. Взял еще мороженое с вафлями ей на десерт и молочный коктейль, который пришлось выпить самому, а то в нее уже не влез. «Спасибо, было вкусно», – заметно повеселела малышка и улыбнулась. «Первый раз для меня». С детьми понятно, глаза сияли, и улыбка не сползала с ее красивого личика. Это что ж получается? К ней на свидание вместо цветов гамбургер приносить в упаковке. За такую улыбку готов на многое. Сказал про себя и понял, что кто-то похоже влип. Пытался дотронуться до неё. Взять за руку. Приобнять и все в таком духе. Был отвергнут. И возле подъезда не лез. Пусть привыкает постепенно. Подожду. Вот так. 30 лет некоторые ходят на свидания и мечтают о поцелуе неделями. Скорее всего, это как раз будет мой случай. Кому сказать, людей рассмешить? Сразу стану жертвой приколов. На крайняк, если приспичит, кара всегда под рукой. Поможет снять напряжение.